Но это была не змея, это была никому не страшная пожилая черепаха-тортила с подслеповатыми глазами. Ух ты, безмозглый, доверчивый мальчишка с коротенькими мыслями! Сидеть бы тебе дома, да прилежно учиться! Занесло тебя в страну дураков! Хотел добыть побольше золотых монет для папы Карла. Я очень хороший и благоразумный мальчик. Деньги твои украли кот и лиса. Ух ты, безмозглый, доверчивый дурачок с коротенькими мыслями. Но-но-но-но! Не ругаться надо! Тут помочь надо человеку. Что я теперь буду делать? Ой-ой-ой, как я вернусь к папе Карло? ай ай ай ай ай ай Он тёр кулаками глаза и хныкал так жалобно, что лягушки вдруг все в разу вздохнули. о Торчила, помоги человеку! Черепаха долго глядела на луну и что-то вспоминала, вспоминала. Ах, однажды я вот так же помогла одному человеку. А он потом из моей бабушки, из моего дедушки наделал черепаховых гребенок. И она опять долго-долго глядела на луну. Ну что ж, посиди тут, человечек, а я поползую по дну, может быть, найду одну полезную вещицу. Она втянула змеиную голову и медленно опустилась под воду. Черепаха-тортила знает великую тайну, прошептали лягушки. Прошло долгое-долгое время, Луна уже клонилась за холмы. Снова заколебалась зелёная ряска. Появилась черепаха, держа во рту маленький золотой ключик.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 Человек с бородой такой длины, что он её засовывал в карман, чтобы она не мешала ему ходить. Ух, как он просил, чтобы я отыскала на дне этот ключик. Но я не помогла ему. Нет, нет, не помогла. Я тогда была очень сердита на людей за мою больницу. бабушку и моего дедушку, из которых наделали черепаховых гребенок. Бородатый человек много рассказывал мне про этот ключик, но я все забыла. Помню только, что нужно творить им какую-то дверь, и это принесет счастье. У Буратино забилось сердце, загорелись глаза. Он сразу забыл все свои несчастья, вытащил из кармана курточки пьявок, положил туда ключик, вежливо поблагодарил черепаху-тортилу и лягушек, бросился в воду и поплыл к берегу. Буратино бежал, Куда глаза глядят? За чёрными деревьями блестели звёзды. Над дорогой свеживались скалы. В ущелье лежало облако тумана. <сёк> Вдруг впереди Буратино запрыгал серый комочек. Сейчас же послышался собачий лай. Буратино прижался к скале. Мимо него, свирепо сопя носами, промчались два полицейских бульдога из города дураков. Серый комочек метнулся с дороги в бок на откос, бульдоги за ним. Буратино припустился бежать так быстро, что звёзды быстро-быстро-быстро поплыли за чёрными ветвями. Вдруг серый комочек опять перескочил дорогу. Буратино успел разглядеть, что это заяц, а на нём верхом, держа его за уши, сидит бледный маленький человечек. С откоса посыпались камешки. Бульдоги вслед за зайцем перескочили дорогу. Буратино бежал так быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, что звёзды теперь как бешеные, как бешеные, как бешеные неслись за чёрными ветвями. В третий раз серый заяц перескочил дорогу. Маленький человечек, задев головой заветку свалился с его спины и, и шлёпнулся прямо под ноги Буратино. Буратино наклонился над человечком и с удивлением увидел, что это был Пьеро в белой рубашке с длинными рукавами. Буратино схватил его за щёки, белые, как зубной порошок, и целовал, целовал, целовал. Пьеро, милый, как ты сюда попал, Пьеро? Почему ты скакал верхом на сером зайце, Пьеро? Буратино, Буратино, спрячь меня, спрячь меня поскорее. Ведь собаки гнались не за серым зайцем, они гнались за мной. Я подслушал тайну сеньора Карабаса-Барабаса, И теперь он разыскивает меня с полицейскими собаками. Я знаю тайну золотого ключика. Как? Ты знаешь тайну золотого ключика? Да, Буратино, я знаю, где лежит ключик. Знаю, что им нужно открыть одну дверцу. Ах, Буратино, не все ли равно, золотой ключик лежит на дне озера, мы никогда не увидим счастья. А в каком доме, в какой комнате находится дверца, которую отпирает ключик? Дверь у старого Карла в коморке за нарисованным очагом. Ах! Буратино, мы никогда-никогда не увидим счастья. А ты это видел? Ага! <смех> вот он, золотой ключик, вот он ключик мой, вот он ключик мой, вот он ключик, вот ключик, вот он.